В дни, когда гуляка вольный, подняв бокал под гул застольный и любому тосту был я рад, одет и в чёрное нежданно, сел рядом со бутыльник странный, похожий на меня как брат. Он плащ стряхнул, на тощих келихах мотье пурпура висели, и был он в миртовом венке, символ бесплодия. Он склонился, мы чокнулись. Бокал разбился в моей трепещущей руке.